Глава 17. Николай усердно делал вид, что ничего не произошло, и ободрююще подмигивал мне. Мол, не стоит беспокоиться. Только о нем я думала меньше всего. Хотя, признаться, была очень удивлена, что не стал поднимать скандал. Опять же, вряд ли он сделал это из-за благородства. Перед Каином здесь все выплясывают, и он, судя по всему, не исключение. Человек может быть законченной скотиной. Но если у него есть деньги и власть, он божество. Я смотрела вокруг и ненавидела этих людишек. Мелочных, продажных, готовых унижаться или бизить перед тем, кто сильнее, дрожа за свою дешевую шкуру. Но стоит кому-то, кто не имеет счета в банке с кругленькой суммой, попросить у них помощи, как они становятся стервятниками. Когда я бегала по инстанциям, моляла о помощи, ни одна живая душа не пошла мне навстречу. Я унижалась и бегала из клиники в клинику, к местным чиновникам и еще немного дошла бы до паперти. Всем плевать. Меня лишь провожали наигранно сочувствующей улыбочкой и обещаниями обязательно рассмотреть это дело. А пока не смотрели, моя девочка с каждым днем теряла последние шансы стать нормальным ребенком. А я все ближе подходила к точке невозврата. Начало даже казаться, что предложи мне кто-нибудь убить человека за деньги, я бы это сделала. А теперь эти крысы бегают вокруг нас с дочерью и заглядывают в глаза, словно преданные собачонки, ожидая команды. И все только потому, что до дрожи в ногах боятся Кайна. Потому что у него есть то, что служит для них кнутом или сахарком, зависит от ситуации. Честно говоря, я очень хотел, чтобы Николай ответил Диме, чтобы ударил его или хотя бы попытался, но нет, он также слаб. Мужчина, который поначалу показался мне настоящим уверенным в себе сейчас, выглядел так жалко, что при взгляде на него во рту становилось горько. После неблагодарных безуспешных попыток увезти меня домой, Каинов отстал. За что была ему благодарна? Я до сих пор не могла отойти от случившегося в лифте и молча корила себя за эту слабость. В конце концов, я не обязана оправдываться. Да, я живой человек, как оказалось. Да, иногда мое тело меня не слушает. Посмотрел бы я на того, кто после семи лет воздержания сказал бы, что не хочет секса. Особенно с тем, кто до сих пор появляется во сне. «Мама, дядя Дима мой папа, да?» Из пучины тяжелых мыслей меня вырвал робкий голосок Даны, что, по-видимому, понимало больше, чем положено ребенку. А может, просто среди вселенского равнодушия разглядела в добром дяде Спасителя, который непременно должен был быть ее отцом? Да, только и смогла сказать, чувствуя, что еще немного и снова впаду в истерику, только не при ней она не увидит моего отчаяния. Пока есть надежда, я буду улыбаться. А почему он раньше не приходил? Так, тебе спать пора. Давай закрывай глазки. Поправила ей дело и отвела взгляд. Пусть дядя-папа сам объяснит, где он был все это время и почему не приходил. И еще много чего, чего нельзя рассказывать ребенку. От дальнейших расспросов меня спасла Вика что словно фурия ворвалась в палату и с причитаниями, воплями стала зацеловывать Дану. «Так я тебе курочку принесла и пюрешку. Эх, Данкину любимая курочка, жаль, что ей нельзя!» Суетилась подруга, раскладывая на столе контейнеры с едой. «Вику, гомонись! Время уже позднее, ты бы домой ехала!» Я была рада видеть Вику, но сил практически не осталось. Да и недообщение мне сейчас слишком измотано, как морально, так и физически. Никуда не поеду, пока ты не поешь. А то мне тут один симпатичный дядя доктор рассказал, как ты в обмороке падала. Я вздохнула, но вилку все-таки взяла. Спорить с Викой себе дороже. Валька, я тебе такое сейчас расскажу, обалдеешь. Прикинь? С меня аренду за точку сняли. Совсем. Каинов твой распорядился, представляешь? Подруга поглядывала на меня с осторожностью. Это ты его попросила? Не нужно было. Вот эта новость была для меня вообще чем-то запредельным. За гранью понимания. Нет, не просила. Странно. Да, действительно странно. Кайнов никогда не делает ничего просто так. Сколько я его не знаю, ни разу, он даже мелочь ничему не бросил. Всегда считал, что любую поблажку надо заслужить. Что ж, видимо, Вика заслужила тем, что заботилась о его ребенке, пока он жил, ни в чем не нуждаясь. «Да, ну ладно. Ты там передай ему мое почтение и все такое». Сквозь зубы процедила подруга, и я не удержалась от смешка. — Ага, почтение, как же. Вика ненавидела его чуть меньше меня и то, только потому, что не знала лично. Дана догадалась, что он ее отец. — Да ладно! А ты что? Вика выронила из руки нож, которым нарезала огурец и застыла на полусогнутых. — А я ничего не стала отрицать. Не из-за него, просто Дана имеет право знать. «Ну, это да. А где он сейчас?» «Не знаю. Мне неинтересно.» Тут я соврала. Я знала, что он уехал, потому что послушал его разговор с кем-то по телефону. Он собирался на встречу с неким Андреем, а затем должен был вернуться в клинику. «Да, я слышу за ним. За каждым его взглядом и движением. Потому что не знаю, чего ожидать от этого человека в следующую минуту. Сегодня он ходит за мной со скорбящим выражением лица, а завтра решит отобрать дочь и засадит нож в спину. Из телефонного разговора я поняла, что для Кейна и этого Андрея есть какая-то важная новость, и мне стало не по себе от этого. Как засуетился Дима. Хотя какое мне дело до их бандитских делишек? Пусть хоть перестреляют друг друга. Однако имя Андрей мне почему-то не давало покоя и после ухода Вики. Вернувшись в палату к спящей Дании, я то и дело вспоминало немногочисленных друзей Каина. Был среди них один Андрей. Именно он привез мне в больницу документы на развод и дал денег на первое время. Он не произнес ни слова тогда. Просто бросил бумаги на тумбочку и, посмотрев на меня, как на дерьмо ушел. В тот день я попрощалась с Каином навсегда. У него даже не хватило смелости прийти самому и взглянуть в глаза.